Глава вторая. Хейбелиада, как нам сказали, находится в 12 милях от Стамбула и входит в группу островов, именуемых Истанбул-Адалары, уступая по величине лишь соседние Бью-Каде. На севере и на юге ее венчают два холма с крутыми лесистыми склонами, а в ложбинке между ними расположился поселок, где живет все население острова. Работа там по большей части сезонная, Зимой приземистые дома на несколько квартир и долговязые деревянные особняки стоят пустые и темные, но с приходом тепла их заполняют стамбульские дачники, которые приезжают, чтобы сидеть на узорчатых балконах, загорать на скалистых пляжах, качаться, словно чайки на сияющих волнах мраморного моря и весело выпивать до глубокой ночи на крышах своих домов. Если смотреть с моря, Хейбелиада, что означает «остров в юг», Вполне оправдывает свое название, но с более высокой точки обзора она скорее напоминает тазовую кость. На отростке этой кости, на густо поросшем соснами юго-восточном мысе и находится порт Мантл. Единственная часть особняка, различимая с парома, это верхушка двускатной кровли, да и та, замаскированная мхом и толстым слоем копоти. Все гости проделывают один и тот же путь от пристани. Без подробных инструкций прибежище не найти. Сойдя с парома, вы не увидите указателей. В кафе «Локантас» ресторанах на набережной вам не помогут. Запряженные лошадьми фаэтоны вас туда не отвезут. Усадьба стоит на отшибе. И местные туда не ходят, полагая, что там обитает профессор-затворник, яростно оберегающий свое уединение. Как и другие частные виллы, портмантал никому на острове не интересен, а потому идеально подходит для тех, кто хочет укрыться от чужих глаз. Единственный путь к прибежищу пролегает через восточную часть острова по улице Чам-Лиманы-Йолу. Проселочная дорога обрывается укованной ограды с пиками, оцепляющей усадьбу. Маккини утверждала, что пробраться на территорию можно и другим путем, переплыв бухту с запада на восток и взобравшись на мыс по скалистому склону. Но на практике ее теорию никто не проверял. Фальшивые таблички, развешанные вдоль забора, действовали безотказно. «Дикат Кёпик Вар» — «Осторожно, злая собака». Мы не знали, как давно существует порт Знали только, что многие искали здесь приюта задолго до того, как мы заявили на него свои права. Для того он и был построен — спасать разочаровавшихся в себе художников вроде нас. Уединенность усадьбы позволяла творить вне смирительной рубашки мира, не испытывая его давления. Здесь мы могли заглушить голоса, что зудели и нудили в сознании, забыть о душащих сомнениях, отбросить обыденные хлопоты, помехи и обязанности, отстраниться от инфернальных звуков цеховой жизни, телефонных звонков, поторапливающих писем в фирменных конвертах от галерей, издателей, студий, меценатов и работать. Наконец-то работать — без чужого вмешательства и влияния. Свобода творчества, самобытность, подлинное самовыражение эти слова повторялись в Портмантле как заповеди, пусть даже они редко притворялись в жизнь, а то и вовсе были призрачными идеалами. В Портмантле просто восстанавливали силы. Своего рода санаторий, куда приезжали не за телесным оздоровлением, но чтобы обрести утраченное вдохновение упущенную веру в само искусство. Ясность, так мы это называли, единственное, без чего мы не могли жить. В Форт не принято было упоминать о времени, разве что в самых общих чертах — течение дней, смена времен года, положение солнца над лесом. И Эндер, и директор по долгу службы носили карманные часы, но в самом доме часов не было, не приветствовались и календари. Не то, чтобы нам запрещалось ими пользоваться. С некоторыми оговорками мы были вольны делать все, что захотим. Любой мог протащить на остров наручные часы или начертить на земле циферблат разметочным шнуром и определять время по солнцу. Но ему бы тут же указали, что он только сам себе вредит. Почему наши мысли должны вращаться по часовой стрелке? Почему мы должны жить по законам мира, которому больше не подвластны? Искусство — Нельзя втиснуть в расписание. Мы пользовались расплывчатыми формулировками: завтра утром, в прошлую среду, 3-4 сезона назад, и они неплохо нам служили, помогая забыть о том, что часы и минуты, по сути, ведут обратный отсчёт. Потому-то я не могу сказать точно, сколько прожила в Портмантле до прибытия Фуллертона. Приехала я в 1962-ом но с тех пор на моих глазах столько зим сковало холодом здешние сосны, что все слилось в одну серую зиму, необъятную и туманную, как море. Дневник я забросила быстро, и вычислить сроки моего пребывания по записям было невозможно. По приблизительным подсчетам, мы с Маккини провели в порт не меньше десяти лет, а Квикмана Пётифер почти восемь. Жили мы под вымышленными именами, потому что настоящие тянули нас назад. Кроме того, одни репутации были весомее других, а порт задумывался как место, где все равны. Также считалось, что прежние имена культивируют самонадеянность и не дают вырваться за рамки знакомых методов привычного типа мышления. Директор давал нам псевдонимы, фамилии из телефонных справочников и списков пассажиров со старых кораблей, Эти списки он привозил из странствия и хранил в папках у себя в кабинете. Имена выбирались без оглядки на расу и национальность. В результате Маккини, дочка русских эмигрантов, оказалась отмечена печатью кельтскости. И в разные годы в усадьбе попадались такие несуразности, как арабский художник Дюбуа, итальянский романист Хоуэллс, славянский иллюстратор Синг и норвежский архитектор, отзывавшийся на Омелли. В каком-то смысле фальшивые имена были нам дороже настоящих. Со временем начинало казаться, что они и подходят нам больше. По документам я Элспет Конрой, родившаяся 17 марта 1937 года в шотландском городе Клайдбанке. Фамилия моя всегда казалась мне невзрачной, а имя чересчур формальным и девичьим. Элспет Конрой... Так могли звать дебютантку из высшего света или жену политика, но никак не серьёзного художника, которому есть что сказать о мире. Но такова была моя участь, и мне пришлось её принять. Родители надеялись, что аристократическое шотландское имя Элспет поможет мне выйти замуж за человека более высокого статуса, иными словами, за богача. И с годами я эту теорию опровергла. Но я всегда подозревала, что этот ярлык Элспет Конрой, мешает моему творчеству. Какое мнение складывалось обо мне у посетителей выставок, видевших его на подписях под работами? Могли ли они, узнав мой пол, национальность, социальное происхождение, прочувствовать всю правду моих полотен? Кто знает. С этим ярлыком я создала себе репутацию. Им меня характеризовали и классифицировали. Я шотландская художница, И именно как шотландская художница вошла в историю искусства. Однажды, когда я буду готова уехать отсюда, я снова стану Элспид Конрой, сниму ее с крючка, как старую загрубевшую куртку, и примерю, подходит ли. А до тех пор мне позволено быть другим человеком. нел Старая, добрая нел Другая, но такая же. Без неё я — никто. Из нашей четвёрки больше всех дорожил возможностью отстраниться от прошлого Куикман. В первые поры нашего знакомства стоило нам взглянуть на него, и в памяти неизбежно всплывала знаменитая фотография с задней обложки его романов. Голова под солнечником клонится в сторону, руки с вызовом скрещены на груди, за плечами угрюмая лондонская панорама. Он с детства был у нас перед глазами. Молодое эффектное лицо щурилось с книжной полки, выглядывало из-под кружки на прикроватном столике. Его настоящее имя знали почти в каждом доме. В литературных же кругах оно было синонимом величия, мелькало как нарицательное в рецензиях на опысы менее важных писателей. Любому в портмантле даже директору, доводилось читать или хотя бы держать в руках его дебютный роман «Накануне дождя» опубликованный, когда ему был всего 21 год. В Британии книга входит в школьную программу, считается современной классикой. Но наш добряк Квикман не слишком вязался с этой личностью. Скромный, часто раздражительный. Он не любил шик и блеск литературной сцены. Он жаждал только одного — запереться в тихой комнате с блокнотом в линейку и набитой карандашами штеттлер коробкой из-под сигар. Фамилия Квикман подходила ему идеально. Его ум работал невероятно быстро. А борода, поскольку он за собой не особо ухаживал, разрасталась по щекам точно дрог, скрывая красивое симметричное лицо и придавая ему вид моряка, выброшенного на необитаемый остров. Настоящая фамилия пёттифера тоже была небезызвестна во внешнем мире. Архитекторы редко предстают перед публикой Если честно, при первой встрече я не узнала его пухлое лицо. Когда в минуты жалости к себе он рассказывал о спроектированных им зданиях, их очертания ностальгически всплывали в памяти, как любимое кресло или бутылка отменного вина. Его прежняя фамилия звучала на званых ужинах и светских приемах. Услышав ее, люди кивали и говорили, «Ах, да, мне всегда нравилось это здание, его работа!» Но здесь... Он так привык к фамилии Пётифер и её вариациям, что поклялся, когда покинет остров, официально закрепить её за собой. Обещал даже открыть архитектурное бюро под вывеской «Пётифер и партнёры». Мы не спешили принимать его слова за чистую монету, но если бы всё так и вышло, никто бы не удивился. Разумеется, мы предположили, что и Фуллертон успел прославиться на Большой Земле, В «Порт попадали только признанные художники, потому-то его местоположение и скрывалось. Но мы были так оторваны от внешнего мира, что имя мальчика все равно бы нам ничего не сказала. Что до него самого, он удивлял нас с первого дня. На ужин в тот вечер он не явился, я с удивлением поняла, что беспокоюсь за него. А вдруг он разболелся, думала я, вдруг заработал воспаление легких — Мысль о том, что он страдает у себя в комнате, была невыносима. Намучившись летом с инфекцией мочевого пузыря, я знала, как тоскливо валяться с температурой. Сквозь ставни бьет солнечный свет, а ты лежишь и ждешь, пока подействует директорское лекарство. Хуже только болеть зимой. А потому мы вчетвером, хоть и не вполне единодушно, решили пройти мимо его домика после ужина, просто чтобы убедиться, что он здоров. Петя Ферру не терпелось заглянуть к нему в мастерскую и узнать, над чем он работает. «Для художника парень слишком юн», — размышлял он за ужином. «Знавал я парочку хороших иллюстраторов младше 20, но 17. Разве можно к такому возрасту обрести хоть сколько-нибудь авторитетный голос и стиль, если он, конечно, не из этих чудовищных любителей поп-арта?» «Вроде не похож. Но зачем тогда ему дали мастерскую?» когда наверху полно свободных комнат. Мастерская Фуллертона располагалась дальше всех от главного дома, в 50 ярдах от моей, в окружении гранатовых деревьев, карликовых дубов и множества разновидностей олеандра, цветущего по весне. Усадьба состояла из десятка построек, раскиданных по девяти, а по ощущениям и по всем 15 акрам земли. Ровно по центру царственно возвышался особняк в стиле модерн, с тонкими коваными карнизами. Деревянная обшивка так потускнела под натиском непогоды, что дом приобрел тоскливый слоновий оттенок. Директор жил на верхнем этаже. Он специально не подновлял краску. Бесцветность особняка была лучше любой маскировки. Под водостоком и кое-где еще виднелись остатки аквамарина, по которым можно было представить былое великолепие. 12 спален в особняке занимали гости — которым не требовалось много места и рабочих материалов. Драматурги, романисты, поэты и детские писатели обитали в скромных комнатах по соседству с Эндером и двумя его помощниками. Моложавой женщиной по имени Гюльжан, которая готовила, стирала и убирала, и нескладным парнем Ардаком, который следил за садом и чинил все, что не работает. Вот бы он и нас починил. Комната отдыха была на первом этаже, кухня и столовая на втором. Вокруг особняка по орбите выстроились восемь домиков из шлакоблоков с плоскими цементными крышами, на которых приятно было сидеть в хорошую погоду, глядя в невод моря или на звезды. Это были мастерские для художников, архитекторов, акционистов, для всех, кому требовалось большое рабочее пространство или место для хранения инструментов и оборудования. На моей памяти в порт побывала всего одна скульпторша, но от ее резцов и молотков было столько шума, что провожали ее с огромным облегчением, и больше скульпторов не приглашали. Величием домики-мастерские не уступали обувным коробкам, зато внутри было довольно просторно, а большие окна впускали прохладу и солнечный свет. Моя мастерская служила мне не хуже любой другой. У меня имелось все необходимое — кровать, чтобы спать, железная печка, чтобы согревать замерзшие пальцы — Трёхразовое питание в особняке, место для омовения и отправления естественных нужд, а главное — упоительный покой, который точно никто не нарушит. Подойдя к домику Фуллертона, мы увидели, что дверь открыта. Зажжённые лампы отбрасывали жёлтый свет на утоптанный снег у крыльца. «Насколько я помню, он просил ему не мешать», — сказал Куикман. «Может, он уже вовсю работает?» «Тссс!» — перебила я его. «Слышите?» Из-за домика доносились странные звуки. Музыкой я бы их не назвала, но был в них какой-то пружинистый ритм. «Видишь?», <edeixen> «Видишь — сказал Пётифер. «Всё у него хорошо. Мы свой долг выполнили. Пойдём». Маккини потянула меня за локоть. «Я схожу за доской», — сказал Куикман. По-моему, в последний раз она была у меня. «Нелл, ты с нами?» «Идите. Я быстро». Я поняла, что пока не увижу мальчика, не успокоюсь. Квикмановские партии в нарды порой затягивались допоздна. Все зависело от того, насколько достойное сопротивление ему оказывал пёттифер Всю ночь до рассвета я буду работать, а завтрак, вероятно, просплю. Ни разу не проведать Фуллертона было бы жестоко. Я только в окно гляну. Остальные попятились по снегу. Остановились на лунно-голубом пятачке между карликовыми дубами и стали жестами меня подгонять. «Иди уже, не тяни! Мы не будем торчать тут всю ночь!» Я подошла к окну. Ставни сложены гармошкой, шторы еще не опущены. Внутри никого. На полу развязанный холщовый мешок, из него торчит ворох одежды. В кровати прислонена гитара. Мальчик не походил ни на композитора, ни на лихого рок-н-ролльщика, но вполне мог писать музыку для театра или фолк-сцены. И тут он вышел. Из-за угла дома, волоча за собой железный бак. Отойти от окна я не успела. При виде меня он застыл на месте, но не отпрянул и, кажется, даже не удивился. Затем потащил бак дальше на ровное место — и, опершись о края руками, вдавил его в снег. «Нелл с двумя л Его голос звучал не так сердито, как я ожидала. «Вы потерялись?» «Я просто хотела тебя проведать», — вышло как-то зашуганно. «Тебя не было на ужине, а я не проголодался». «Тайна раскрыта?» «Да, пожалуй». Он уставился себе под ноги, В темноте над нами с карканьем пронеслась толстая ворона. Фуллертон вскинул голову. «Тут вороны серые. Никак не привыкну». «Это ты еще цапель не видел. Весной они прилетают сюда и вьют гнезда по всему острову. Чудесное зрелище». Мальчик что-то вяло пробормотал, затем скрылся в доме, оставив дверь нараспашку. Было непонятно, ушел ли он насовсем. Я ждала, слушая, как его подошвы шаркают по бетону. Вскоре он вернулся со стопкой брошюр или журналов, неся их перед собой, как дары. Не обращая на меня внимания, он с грохотом свалил все это в ржавый бак. Обложки сверкнули глянцем. Отряхнув ладони, он снова направился к двери, но на пороге обернулся и, прищурившись, уставился вдаль. «Вас друзья ждут», — сказал он. «Ты придешь на завтрак?» Сомневаюсь. Его враждебность была мне непонятна, и я привычно стала искать причину в себе. Решила, будто ляпнула что-то не то. «Обычно я не очень-то общительна», — сказала я. Он вздохнул. «Какое совпадение, я тоже». «Но сейчас вот из кожи вон лезу». «Очень мило с вашей стороны, но мне этого не нужно. Я приехал сюда за уединением, в этом весь смысл». С людьми я не лажу». Он воздел руки и снова ушёл в дом. «Ты слишком юн, чтобы так рассуждать?» Сказала я, когда он вернулся. Теперь он нёс кипу смятых бумаг, перехваченных толстой резинкой. Большим пальцем он придерживал бордовый паспорт. «Я достаточно взрослый, чтобы знать свои пределы». Он бросил бумаги в бак. «А вы зачем сюда приехали? Ради компании?» Мне было, что на это ответить, но он бы вряд ли стал меня слушать. Уединение и одиночество — две разные вещи. — Ага. Поверю вам на слово. Он похлопал по карманам ветровки. Под ней виднелся свитер из грубой шерсти, явно с чужого плеча. Круглый вырез обнажал ключицу. Должно быть, свитер достался ему от Эндера или из коробки с забытыми вещами. Вдобавок на нём теперь были крепкие сапоги, добавлявшие ему роста. «Чёрт!» — сказал он, снова себя охлопывая. «У вас спичек не найдётся?» «Поищи в домике у печки». Он шмыгнул носом и харкнул. «Там нет». «Давай я тогда свои принесу. У меня полный коробок в мастерской». «Не, не парьтесь. Значит, придётся повозиться». присев на корточки он запустил руки в снег, шишки и труху, и принялся копать. Вскоре он уже пригоршнями вытаскивал ржаво-рыжую почву. Посыпавшись в бак, она увесисто забарабанила по металлу. «Что ты делаешь?» Не отвечая, он продолжал черпать землю и сваливать ее в бак. «Что ты хочешь спрятать?» Мое присутствие ничуть его не смущало. Он рыл с какой-то яростной сосредоточенностью Точно лиса, охотящаяся на кролика. Когда бак заполнился на четверть, он остановился, плюхнулся в снег и привалился спиной к металлу. К липли пряди волос. Он казался таким юным и напуганным. «Фуллертон», — сказала я, «попробуй произнести такую фамилию с нежностью». «Что с тобой?» Он сидел на месте, отдуваясь и глядя в пустоту. «Ты хочешь, чтобы я ушла?» Мне по барабану. Остальные все еще ждали. Я обрадовалась, увидев их сгорбленные тени. Но стоило мне направиться к ним, как Фуллертон меня окликнул. «Стойте! Подождите!» В его голосе была нотка раскаяния. Я обернулась. «Ничего личного», — сказал он. «Просто... просто я еще не просек, что тут к чему. Здесь куда больше правил, чем я думал» почему его пустили в порт Мантл, не дав полного представления о том, что его ждет. Мой спонсор два дня проводил со мной инструктаж. Я вернулась к мальчику. «Если что-то непонятно, спрашивай». Он снова харкнул. «Мне сказали, нельзя пить колодца и пользоваться телефоном. Но ваш приятель Квиксон упоминал еще какие-то правила. Не знаю, может, он имел в виду жетоны на паром». Я купил два, как и просили. Второй валяется где-то в сумке. Думаете, он про это говорил? Он Квикмен, улыбнулась я. И да, про это в том числе. А у вас есть жетон? Да, но не с собой. Я его спрятала. Это скорее примета, чем правило. А, а. Он снова вздохнул. Старик рылся в моей сумке. Я думала, это из-за жетона. Эндер, что ли? Ага. И меня обыскал. Странный какой-то. Эндер ничего. Такая уж у него работа. Без правил это место давно бы закрылось. То есть тут всех шмонают? Только в первый день. Поверь, ты не один через это прошёл. Просто неожиданно как-то. Странно, что твой спонсор тебя не предупредил. Фуллертон поднялся на ноги и вгляделся в мое лицо, словно ища в каждой поре слабину. Я, в общем-то, сюда ненадолго. Проветрю голову и обратно, заканчивать начатое. Я бы на твоем месте не ставила себе жестких сроков. Как пойдет, так пойдет. Мне хотелось сказать ему, что поначалу я тоже так думала что обрету ясность в считанные дни, что мне не потребуется вмешательство директора, специально подготовленные и подписанные от моего имени документы на долгосрочную визу. Ну какой смысл еще больше его запугивать? «Знаешь», — сказала я в итоге, «когда я приехала сюда, мне очень повезло. В первую, самую трудную пору меня было кому поддержать. Помнишь Макинни?» Он кивнул. «Мы с ней прибыли в один день. Добирались на одном и том же пароме от пристани Каботаж, сами того не подозревая. Без нее я бы так долго не продержалась». «Слушайте, я рад, что у вас все сложилось», — ответил он. «Но это не значит, что и у меня сложится. Мы разные. Я ни на кого не могу рассчитывать, кроме себя». «А ты попробуй». Я смотрела на него с улыбкой, пока он не поднял на меня взгляд. Мы все тут одиночки, но в правильной компании можно быть и вместе, и самим по себе. Такие вещи приходят с возрастом. Это не про меня. Не обижайтесь. Все случится само собой. Сочувствовать мальчику было легко. Не только потому, что он был потный и чумазый, Но и потому, что я хорошо помнила, каково это — быть подростком. Как утомительно всё время держаться настороже никого к себе не подпускать, бояться душевных ран. Кстати, Тиф и Кью могут подсказать, как лучше избавиться, но ну, от того, что у тебя в баке. Мальчик смерил бак взглядом и пнул носком сапога. Да я сам. И к тому же... Он кивнул на рощице у меня за спиной. Они уже ушли. Ушли, но недалеко. Среди деревьев вырисовывались их силуэты. Они направлялись к моему домику. «Свистеть умеешь?» — спросила я. Поразмыслив, мальчик сунул в рот грязные пальцы и точно закипевший чайник пронзительно засвистел. Остальные не сразу сообразили, что сигнал предназначен им. Первым пришел Пётифер, зажимая уши ладонями. Тебя даже в Серенгете слышали. Что за срочность?» Он оперся о мое плечо. «Фуллертон хотел с тобой посоветоваться». «Да что вы говорите?» «Слышал, Кью?» «Со мной хотят посоветоваться». «Боже правый», — ответил Куикман, подоспев за ним следом. «Что дальше?» Они рассмеялись. Маккини сразу обратила внимание на внешний вид мальчика. На щеках тускло-красные полоски грязи. «У вас тут всё нормально?» — спросила она. «Я просто пытаюсь избавиться от ненужных вещей». Когда мальчик изложил свой план с железным баком, Пётифер выпятил нижнюю губу и покачал головой. не я бы не советовал сжечь что-то в баке без керосина». И надо сложить сверху шалашек из веток, чтобы задать направление пламени. Иначе все может быстро выйти из-под контроля. Мальчик отступил назад. Наверное, это даже к лучшему, что у меня нет спичек. Я как-то раз решил поджарить свою рукопись в гостях у редактора, сказал Квикман. Видели бы вы, что стало с его лужайкой. Не думал, что будет столько пепла. Опасное дело. Пётифор согласно хмыкнул. «Без должных умений не успеешь глазом моргнуть, и даже небольшой костерок превратится в пожар». «Откуда вы об этом столько знаете?» спросил Фуллертон. «У меня отец был вожатым скаутов». «Круто! Он бы с тобой согласился». «Мой меня даже в походы не брал», сказал мальчик. «Но я сам ходил». «И правильно!» А он разрешал вам носить перочинный ножик?» «Нет. Но сам с ним не расставался». Макини оглянулась на мансардные огни особняка и зевнула. Морщины на ее лице разгладились, остались только вокруг глаз, похожие на рисунок древесных волокон. «Придется нам с тобой, Нелл, привыкать к этим ковбойским разговорам. Скоро, небось, начнут поединки с револьверами устраивать». «Отличная мысль», — сказал Квикман. «Пока до этого не дошло, пойду-ка я лучше спать». «А как же наша игра?» — спросил Тиф. «Я что-то не в настроении, но ставку, пожалуй, сделаю. Горсть зерен французской обжарки на Квикмана», — шепнула она мне на ухо. «Если будет 22 повышай». Я кивнула. Я придержу твой выигрыш. Она чмокнула меня в щеку. «Всем спокойной ночи!» «Спокойной ночи, Мак!» Я смотрел ей вслед, пока она не скрылась во тьме. Она часто уходила пораньше, ссылаясь на работу. Но тем вечером она ни словом не обмолвилась о пьесе, я решила, что ее снова мучает бессонница. Макиня шутила, что самое верное лекарство для нее — перечитывать ранние варианты своей рукописи. Меня от собственной писанины клонит в сон даже средь белого дня. «А что ты пытался сжечь, если не секрет?» — поинтересовался Квикман. «Надеюсь, там нет ничего, что я мог бы выкурить. Просто вещи, которые нельзя было привозить. Я думал, старик разрешит их оставить, но он велел мне от них избавиться». А! -а, -а. Это мы уже проходили. «А кое-кто и дважды», — вставил Пётифер. Фуллертон улыбнулся. Казалось, его лицо не привыкло к таким усилиям. «У нас тут не соревнования». «Кстати, о соревнованиях», — сказал Куикман. «Мы собирались сыграть в нарды. Умеешь?» Мальчик отвернулся. «Кажется, играл один раз в школе». «Теперь меня больше интересует покер». «Покер?» «Для нас это слишком по-голливудски». «Мы с Тифом по воскресеньям всегда садимся за доску. Победитель определяется по результатам пяти партий. И сказать по правде...» Куйкман представил карту ладони, театрально прошептал. «Он безнадежен. Я не прочь разгромить кого-нибудь еще». «Ладно» сказал мальчик. «Когда?» «Прямо сейчас», — Пётифор кашлянул. «Для новичков у нас ставки высоковаты». «Ну, прямо», — быстро возразила я. «Мне хотелось, чтобы Фуллертон поскорее влился в нашу компанию, тем более, что обычно Квикман не был так щедр на приглашение». Мальчик заинтересовался. «Вы на деньги играете?» «Нет, на всякие безделушки», — ответила я. «Нам особо нечего ставить». «Однажды я чуть не выиграл у Квикмана его трубку», — сказал Пётифор. «Шести очков не хватило». «Какая сила оказалась бы в моих руках?» «Да», — сказала я, — «у них было пару эпичных сражений, но Кью непобедим». «Ладно, я с вами», — сказал мальчик. «Почему бы и нет?» «Шикарно! Устроим турнир!» Квикман хлопнул в ладоши и потер руки. «Тащи доску, Тиф! Она у меня в комнате!» Давно я не слышала в его голосе столько энтузиазма. «Нелл, можно опять к тебе? Нам понадобится большой стол!» В глазах мальчика тоже читалось воодушевление. «Все происходило, как я и предсказывала. Само собой!» Перекроенные истории, происходившие без нас, Мир, который покинул Фуллертон, отличался от мира, каким его знали мы. И тем не менее, путь в порт был одинаков для всех. Порядок приёма не менялся никогда. Сначала ваш спонсор связывался с директором, без его разрешения не разглашались никакие подробности. Местоположение порт было тайным знанием, передаваемым по наследству от старых постояльцев новым, Но если ваш спонсор давал путанные указания, вы могли и вовсе туда не добраться. Гость, покинувший остров с чистым досье, то есть умышленно не нарушивший никаких правил, мог сам выступить в роли спонсора и выдвинуть одного кандидата. Творца, нуждающегося в заповедном уголке. Но лишь того, кому это действительно необходимо. Расходы на проживание покрывал спонсор Сумма небольшая вносилась каждый сезон, но выплаты могли растянуться на неопределенный срок, как в случае со мной, Маккини, Куикманом и Пётифером. Спонсор должен быть уверен, что его протежей впрямь достоин поддержки, ведь, может, статься он связывает себя обязательствами до конца жизни, обязательствами, которые нельзя ни снять с себя, ни передать кому-то еще. Из-за этого мы, старожилы, Пользовались в порт особым уважением. Раз наши спонсоры готовы так долго поддерживать нас, значит, высоко ценят наши таланты. Впрочем, были и те, кто смотрел на нас потухшим от жалости взглядом, словно мы всего-навсего тени себя прежних, выцветшие и обреченные на провал. Лишь когда директор одобрит вашу кандидатуру, узнаете вы, где расположено прибежище. Лишь тогда... Сможет спонсор дать вам подробные указания, которые нужно будет быстро запомнить, поскольку не записывать, не повторять вслух их нельзя. Лишь добравшись до Лионского вокзала в Париже, сможете вы открыть конверт с паролем, который прислал вашему спонсору директор. Лишь тогда сядете вы на поезд Симплон Ориент Экспресс, отбывающий в Лозанну, по билету второго класса, который ваш спонсор оплатил под своим именем, под своим настоящим именем, и с остановками в Милане и Белграде доберетесь до турецко-болгарской границы и предъявите паспорт на конечной остановке в Стамбуле. Лишь тогда заплатите вы пошлину и получите визу, а потом отыщите дешевую гостиницу, которую забронировал ваш спонсор, и сожжете паспорт в ванне. А чтобы не сработала пожарная сигнализация, польете его из душа. Это делается на раннем этапе, чтобы потом нельзя было передумать. Лишь тогда вступите во залитый весенним солнцем распахнутый город и, шагая вдоль главной дороги, утопающей в транспорте, мимо такси с опущенными стеклами и ревущей музыкой, мимо дребезжащих трамваев и громадин мечетей, выйдите к пристани Каботаж. Лишь тогда опустите вы тусклый жетон в приемник турникета, как учил ваш спонсор, а второй — такой же. Сохраните на обратную дорогу, чтобы всякий раз Когда ваши пальцы заденут его в складках кармана, он напоминал вам о пути домой. Лишь тогда зайдете вы за ограждение в жаркую влажность терминала. На голове шляпа, глаза спрятаны за темными очками, и станете ждать, обмахиваясь газетой, когда откроются двери, и можно будет ступить на борт белого судна. Лишь тогда найдете вы местечко на верхней палубе, среди общей толкотни, упорочни, откуда можно смотреть, как отчаливает паром, чувствуя внезапный бриз на щеках, соленую прохладу на губах, радость момента. Лишь тогда познаете вы все величие мраморного моря, бездонного, сияющего, наползающего со всех сторон. И это будет ваша последняя возможность откинуться на спинку скамьи и выдохнуть, послушать крики чаек, что одуряющими стайками летят за кормой, словно провожая вас. Вскоре турки начнут перегибаться через борт, протягивая кунжутные бублики, чайки вырывать хлеб у них из пальцев, пикируя и кликача. И вы поймете, что чайки никакие не провожатые, а просто подхалимые вымогатели, как и все, от кого вы пытаетесь уплыть. Лишь на первой остановке, пристани Кадыкёй, Расстегнете вы застежку на часах. Пускай скользнут между досок скамейки, будто вы их потеряли. Лишь проплывая мимо первого странного острова, оцените вы, как далеко оказались от мира, который знали, от людей, которых любили и не любили. Лишь миновав следующие два острова, один широкий и необитаемый, другой скудная полоска зелени, где живут, похоже, одни цапли, осознаете вы, как близко подобрались к тому, что вам необходимо. Лишь тогда увидите вы армейской зеленой горб Хейбелиады, вздымающийся в солнечной дымке, и поймете, что вы у цели. Лишь тогда вместе с укачанными туристами спуститесь вы на нижнюю палубу, и когда паромщик перекинет ветхий канат на причал, сойдете на берег, странным образом чувствуя, что вы почти дома. Лишь тогда, обогнув плац военно-морской академии, где занимаются строевой подготовкой курсанты в форме, пойдете вы на юго-восток, как вас учили, и будете двигаться по улице Чам-Лиманы-Йолу, пока дороги не станут уже безлюднее, а редкие домишки не уступят место лесу. Лишь тогда сможете вы затеряться среди сухих наклонившихся сосен, чувствуя, что отныне избавлены от всех тягостей. Лишь тогда увидите вы плечи потемневшего от времени особняка над макушками деревьев. Лишь у его ворот бросите вы на землю рюкзак, нажмете на кнопку звонка и будете наблюдать, как по тропинке спускается подслеповатый турок с седыми усами и ружьем, чтобы спросить через прутья, кто вы. Лишь тогда сможете вы назваться другим человеком. Лишь тогда старик спросит у вас пароль, а вы выпустите эти слова на волю и, произнеся их, лучше поймете их смысл. Лишь тогда откроются ворота и впустят вас, движимые рукой старика. Лишь тогда, скажет он. Портмантли э хошгялденис. Добро пожаловать в Портмантл.